Неожиданно вспомнилось. В доме своих дальних сородичей я однажды постречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещён цензурой. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, об айронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему... Я тогда же уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в лазарецах матери. Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал третий и четвёртый тома собрания его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими. Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе. Помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня. «Мой юный правовед, еще в мундире Чижика вы обязаны заранее предрешить благородство юридической стези, избранной вами». Как бы вы ни изучили законы, вы всегда останетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма. Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца, напротив, я всё более отвращаюсь от юридической службы с ужасом думая о своём будущем. Я очень хочу жить в будущем, но ещё не знаю, как жить, что делать, куда идти, где поворачиваться. Я читал ваши речи в судах, и, простите, не вижу пользы от них, когда вы до бела отмывали заведомо чёрное, достойное сурового взыскания. Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату. С такими настроениями ответил Спасович: "Вам милейший лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее, или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий её, Юдоль. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горних посмотрю, что из вас получится". Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах. Кем? Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать.